Голова вторая Одетый в модный итальянский костюм, высокий и широкоплечий, седовласый Драгич возился со щитом управления лифта и ворчал себе под нос. но так, чтобы его слышали стоящие рядом полицейские. Господа из полиции, наверное, не в курсе, как дорого у нас в Черногории обходится 1 квт час электроэнергии, и какие мощные электромоторы установлены в лифтовом хозяйстве этого дома. Наконец, вся эта возня и нытье надоело стоящим рядом полицейским, и старший из них, такой же высокий и седовласый, как Драгич, резко оборвал хозяина дома. хватит болтать. Если ваш лифт не работает, извольте пройтись с нами, а по пути ответить на некоторые вопросы». Лифт как будто испугался, дернулся и поехал вниз. Все поднялись на шестой этаж, где уже вовсю работали местные криминалисты. Чтобы не мешать их работе, Старший инспектор провел драги, Чайрену Анатольевну и еще одного соседа сверху на балкон. Он открыл папку с бланками допросов, включил диктофон и обратился к присутствующим. «Если кто еще не знает, меня зовут Любомир Мишкович. Я старший инспектор криминальной полиции Будовой. А теперь прошу вас представиться и рассказать все, что вам известно об этом жутком ограблении. Начнем, пожалуй, с вас». И он указал ручкой на худого молодого человека в расписной майке и модных рваных джинсах. Я-я, как-то заикаясь и путая сербские, русские, английские слова, начал юноша. «В общем, я снимаю квартиру этажом выше. Я программист, фрилансер. Пишу программы для крупной фирмы, производящей компьютерные игры. Когда я работаю, то всегда одеваю наушники и включаю музыку. Так что извините меня». но я ничего не слышал. Правда, один раз не послышалось, что внизу кто-то ворочает мебель и, вероятно, уронил посуду. Я подумал, что старик-мельник и его сыновья приехали. Даже хотел зайти к ним вечером, узнать свежие новости с родных просторов, так сказать, из первых уст. Но потом все стихло. Я решил, что все на море подались. Чего в доме сидеть, когда такая солнечная погода стоит? Парень замолчал. Мишкевич кивнул женщине. Долголетняя работа на большом оборонном предприятии в самом центре России приучила Ковальскую пять раз подумать, прежде чем что-то говорить. Она полностью взяла себя в руки и стояла в углу, сложив руки на груди. Я вашим коллегам уже все, что знала, изложила. Это ведь я вызвала полицию. Меня долго не было дома, я с утра пошла на рынок. Затем задержалась в обувной лавке. Госпожа Вондорчкова как раз привезла новый товар из Италии. Сами понимаете, как для женщины важно первой посмотреть новые поступления. Так что я тоже никого не встретила, и слава богу. Иначе грабитель и меня бы уронил в лестничный пролет, как стеклянную стойку для музыкального инструмента. Полицейский посмотрел на Драгича. Ну, а вы что нам можете поведать? В этом подъезде сейчас даны всего две квартиры. Теребя в руке модную вельветовую кепку, начал Драгич. Сами понимаете, не сезон. Да еще вот русский господин выкупил одну квартиру. Теперь это его собственность. Мне это известно. Резко оборвал его инспектор. Говорите по существу. Почему в подъезде нет консьержа? Почему подъезд никак не закрывается, и любой, кому вздумается, может шастать по этажам в свое удовольствие? Почему из-за вашей жадности наша страна теряет имидж добропорядочной и спокойной гавани? Хозяин дома густо покраснел, как великовозрастный студент, которого поймали на экзамене со шпаргалкой. Я же говорю вам, не сезон сейчас, никого нет, а консьержу платить надо, да и кодовые замки денег стоят и ломаются часто, жильцы потом жалуются, что домой попасть не могут. Ну а камеры наблюдения у вас где стоят? «Вы указания муниципалитета хоть иногда читаете?» Драгич молчал. Он готов был разорвать свою модную кепку, всем своим видом показывая, что во всем произошедшем виновата именно она. Итак, подведем итог. Вставая, произнес Любомир Мишкович. Квартиру взломали, перевернули вверх дном, унесли много чего, пока еще не знаю чего, но главное, унесли ценный исторический экспонат. Никто никого не видел, ничего не слышал. Так не бывает. Господа, у нас здесь не Россия. Нас, черногорцев, очень мало, и страна у нас не такая большая, как у русских. У нас все про всех знают. Вор или воры просто так по подъездам у нас не ходят. Они или точно знали, что в нужной им квартире никого нет, и рядом никого нет, и сверху никто ничего не услышит. А поэтому вот мой вердикт. Вы сейчас оставите мне список ваших местных знакомых и друзей. Полный список. Я повторяю, полный. Думаю, часа вам для этого хватит. Передадите ваши списки моему помощнику, а мне надо в контору. Да, еще попрошу вас никуда из города не отлучаться. Тем более за границу. И вызовите, пожалуйста, сюда хозяина квартиры. Я, конечно, отправлю запрос в Россию, но у вас, у соотечественников... Вся эта процедура получится много быстрее.